Сквозь окружающую милу темноту проступили какие-то странные узоры. Сначала это был просто яркий экзотический орнамент. Но потом он ожил, зашевелился, теперь он превратился в змей и ягуаров. А потом она открыла глаза. Вокруг нее не было ни змей, ни ягуаров. Она была в незнакомом доме, судя по большой беленой печи, деревенском. С одной стороны от нее стоял круглый одноногий стол, накрытый плюшевой скатертью. С другой — узкий диванчик. Чуть дальше у окна, в квадратной деревянной катке, красовался фикус. Рядом с ним на облезлой тумбочке стоял телевизор, допотопный да потопный — еще черно-белый. Телевизор был включен, по нему показывали какую-то странную передачу. Не передачу даже, а просто картинку. Запущенный, заросший бурьяном огород. Бурьян был сухой, Его палки торчали в небо, как колья на изгороде а оставшиеся кое-где мохнатые соцветия напоминали высушенные человеческие головы. Тут до Милы дошло, что это вовсе не телевизор, а экран монитора, на который выведено изображение с камеры. Значит, этот огород тут же, за окном. Мила попыталась встать или хотя бы пошевелиться, но не смогла двинуть ни рукой, ни ногой и очень быстро поняла, что привязана к тяжелому деревянному креслу. «Где я?» – проговорила она. Губы плохо слушались ее, так что она сама едва расслышала свой голос. Однако ответ последовал, из за спины ее выдвинулся высокий худощавый мужчина и внимательно взглянул на Милу. «Пришла в себя?» Тут она вспомнила, как подошла к Хонде и увидела за рулем этого мужчину а потом и первую встречу с ним в аэропорту. Она увидела его через открытую дверь туалета. Он склонился над раковиной, вода в которой была красной. — Это был ты, — проговорила она едва слышно, — в тот день в аэропорту. — Значит, это была ты. Ты меня видела. Мужчина осклабился, но тут же его губы скривились. — Выходит, тех трех женщин я зря... «Каких женщин?» — переспросила Мила удивлённо. «Что зря?» «Тебя это не касается», — оборвал её мужчина. Тут Мила снова вспомнила тот день. Вспомнила, что увидела через открытую дверь, и только теперь смысл увиденного дошёл до неё. И мужчина, должно быть, прочитал это в её глазах. «У него было то, что мне очень нужно», — выпалил он, и тут же отдёрнул самого себя. «Зачем я это тебе говорю?» «Зачем перед тобой оправдываюсь? Зачем?» «Зачем?» — словно эхо повторила за ним Мила. «Зачем ты привез меня сюда?» «Почему не убил на месте?» — договорил он за неё То, что она подразумевала, но не решилась произнести вслух. «Потому что ты мне еще понадобишься». «Ты будешь меня пытать?» — спросила Мила с ужасом и безнадежностью. «Что? Пытать? Да за кого ты меня принимаешь?» «За садиста? За маньяка?» «А кто же ты еще?» — хотела сказать мила но сдержалась, подумала, что лучше лишний раз не раздражать его. Вдруг еще не все кончено? Вдруг у нее еще есть шанс? «Я не садист», — ответил он самому себе. «Я ученый. Когда я услышал об этом артефакте, я понял, какие просторы для исследований он в себе таит, какие горизонты науки открывает. Я понял, что во что бы то ни стало, должен завладеть им». «О чем это ты говоришь?» переспросила Мила. Она решила, что имеет дело с законченным сумасшедшим. Вон как глаза горят, и руки трясутся. «Нет, точно он псих!» «О чем я говорю?» — воскликнул он. «Вот о чем!» Он шагнул в сторону, на мгновение Мила потеряла его из виду, но он тут же снова появился перед ней. В руках он бережно держал небольшой артефакт. Это был тщательно отполированный человеческий череп. Впрочем, Это был не настоящий череп, а модель из кости или из керамики, величиной с крупное яблоко. Пустые отверстия глазниц смотрели на Милу, как два ружейных дула. Мужчина держал этот череп так осторожно и с таким благоговением, как будто в его руках была собственная жизнь. — Что это? — произнесла Мила недоуменно. — Игрушка? — Игрушка? — переспросил он с возмущением, как будто она богохульствовала. «Это не игрушка. Это артефакт, которому много сотен лет, и который перевернет жизнь на земле. В этой игрушке заключена великая власть». Точно свихнулся. «Больной на всю голову», — уверилась Мила. «Это ацтекский голос смерти», — взволнованно проговорил мужчина. Мила рассмеялась бы, если бы не находилась сейчас в безвыходном и опасном положении. Одна ее подруга ездила года два назад в Мексику, и привезла оттуда похожий сувенир – адский свисток. Такие свистки делают в Мексике для туристов, якобы по ацтекскому образцу. Занятные индейские безделушки в форме черепа. Самые дешевые – пластмассовые, подороже керамические, деревянные, костяные, даже серебряные. В череп вставлен особый свисток, издающий очень противные, даже пугающие звуки. Когда Милина подруга первый раз дунула в этот свисток, Мила от неожиданности чуть не упала. Но, в общем, ничего особенного. «О чем ты подумала?» — ворвался в ее мысли голос похитителя. «О тех дешевых сувенирах, которые продают туристам в Мексике? Сравнивать их с голосом смерти — все равно, что сравнивать обычную ящерицу с огнедышащим драконом или газовую зажигалку с бушующим лесным пожаром». Он подошел к Миле и, посмотрел с такой ненавистью, она подумала, что сейчас он ее ударит. Но он отвлекся и зашагал по комнате, размахивая руками, говоря быстро, словно торопясь вывалить всю информацию. Я прочитал о «Голосе смерти» в одном старинном испанском трактате. О нем писал иезуит, сопровождавший отряд Фернанда Кортеса в его знаменитом походе. Он упомянул свисток в форме черепа, звуком которого жрецы одного из ацтекских богов убивали людей, предназначенных в жертву своему богу. Большинство исследователей считали, что иезуит преувеличил возможности свистка, что он мог только издавать неприятные и устрашающие звуки, которыми ацтеки могли пугать безобидных лесных индейцев. Однако тема заинтересовала меня, и я стал повсюду искать упоминания об этом артефакте. И в конце концов нашел еще несколько старинных манускриптов, из которых узнал историю голоса смерти. В одном из этих манускриптов было сказано, что этот удивительный артефакт, Не только способен убивать своим звуком, но при определенной настройке позволяет подчинить человека своей воле. Ацтекские жрецы, хранившие голос смерти, сделали все, чтобы он не достался испанцам. Большую часть инструментов они уничтожили, сохранили в своих тайниках только один или два, чтобы не утратить секрет их создания. Тем не менее, конкистадоры случайно завладели одним из этих свистков и привезли его в Европу. Правда, они не знали секрет свистка и продали какому-то богатому купцу просто как ацтекскую редкость. Мне удалось даже проследить судьбу этого артефакта. Он сменил несколько владельцев и уже в XIX веке попал в коллекцию графа Строганова. Потом, после революции, коллекция Строганова была национализирована, и ацтекский артефакт среди прочих редкостей попал в музей. На какое-то время его следы потерялись. Но я не сдавался – и в конце концов выяснил, что подобный артефакт имеется в коллекции этнографического музея. Похититель на какое-то время замолчал и остановился. Оглянулся удивленно, как будто думал, что находится не в захламленной комнате старого деревенского дома, а на кафедре в огромной аудитории, заполненной народом. Затем все же продолжил. «Я оформил доступ в музей» якобы для проведения научной работы. «Казалось, цель моя близка!» «Ты что, украсть его хотел?» Мила решила не церемониться и тоже звать его на «ты». Еще она хотела потянуть время, поскольку внутренний голос подсказывал ей, что, возможно, что-то и выйдет. Вдруг этот ненормальный утомится от своих речей и пойдет отдохнуть, кофе выпить или соснуть на продавленном диване. У нее появится время. Мужчина взглянул на нее, как на неразумного ребенка. «Ну, Да назови как хочешь! Я мог сделать великое открытие, прорыв в науке!» «Но ничего не вышло?» — догадалась Мила. Оказалось, что артефакт еще до войны был поврежден, расколот на несколько частей, и его так и не смогли восстановить. Тем не менее, я воспользовался тем, что в музее в то время случилось несколько краж, и вынес оттуда обломки черепа. Я пытался починить его, склеить, но из этого ничего не вышло. Свисток издавал только безобразные и пугающие звуки. Должно быть, пропала какая-то важная деталь. Или при склеивании частей изменились акустические свойства. Я уже смирился с поражением, опустил руки. Но в это время в прессе появилось сообщение о том, что известный английский археолог сэр Фрэнсис Блейк во время раскопок неподалеку от Мехико нашел необычный артефакт. Керамический череп до Колумбова периода. Этот артефакт передали для исследования русскому археологу Лазуткину, большому специалисту по ацтекской керамике. «Я знал Сергея Лазуткина, не раз сталкивался с ним по своей научной работе и написал на его электронную почту, спросил об этой уникальной находке, попросил прислать ее фотографии и описание. И Лазуткин ответил, что скоро на несколько дней приедет в Петербург и привезет артефакт, чтобы тщательно обследовать его. Так что я могу увидеть его своими глазами». Тогда я решил встретить его прямо в аэропорту. Лазуткин вышел из зоны прилета с одной единственной сумкой, и я понял, что в этой сумке находится мечта всей моей жизни — голос смерти. «Он что, привез такой редкий артефакт в ручной кладе?» — недоверчиво спросила Мила. «Да, меня это тоже удивило. Я спросил его, как так вышло, и он объяснил, что вывести артефакт для исследования официальным путем было бы слишком сложно и долго, и он решил провести его тайком. Если бы его задержали на границе, он сказал бы, что это сувенир, туристская поделка. Для этого он купил адский свисток, такого же размера, выбросил его, а настоящий артефакт положил в ту же коробку, приложив к нему чек. Но его никто даже не спросил. «Вы с ним разговаривали? Когда? И что было дальше?» Выйдя из зоны прилета... Лазуткин зашел в туалет. Там я и встретил его якобы случайно. Сказал, что оказался в аэропорту по своим делам. Спросил об артефакте. Тут он мне все и рассказал. И еще посмеялся надо мной. Он сказал, что я много лет искал этот артефакт. Мечтал увидеть его. А ему самому просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Он сказал, «Хочешь посмотреть на голос смерти? Тебе придется меня как следует попросить. А я еще подумаю». И тут... Тут я понял, что это мой шанс. Никто не знал, что у него священный артефакт. Никто не станет искать. Мы были одни. Я достал нож и вонзил его в сердце Лазуткина. А потом перерезал ему горло. «Бог ты мой!» — воскликнула Мила. «Убийца! Безумец!» «Это было не убийство, а жертвоприношение!» Раздраженно перебил ее мужчина. «Я сделал все по правилам древнего ацтекского ритуала. Правда, не удалось принести в аэропорт индейский обсидиановый нож». Пришлось воспользоваться тем, что подвернулось. И не смей называть меня безумцем. Я сделал все очень аккуратно. Все продумал. Вот только одно не учел. Он вздохнул. Когда я мыл руки, отмывал их от крови, я увидел в зеркале женский силуэт. Это была я на свое несчастье. Да, теперь я знаю, что это была ты. А тогда я разглядел женщину только со спины. Высокая стройная шатенка. Она, ты, шла в сторону кафе. Я пошел следом, но там было несколько похожих женщин. Эти бабы все как один следуют моде. Вот блондинки вышли из тренда, и все стали шатенками, с прямыми волосами. Пришлось заниматься всеми четырьмя. Я не мог рисковать. Одну я проследил до машины, другую до гостиницы, где она проводила время с любовником. Их там уже все знали, так что за малую мзду тетка за стойкой тут же выдала мне всю информацию, включая паспортные данные. Третья работала в том кафе, так что найти ее не составило труда. И только с тобой пришлось повозиться, но зато теперь ты в полном моем распоряжении. «Ты их всех убил?» — в ужасе прошептала Мила. «А что мне оставалось? Я должен был обезопасить себя». Кроме того, я проверил на них возможности голоса смерти. Правда, в тех трех случаях мне пришлось торопиться, поэтому я использовал артефакт сразу на полную мощность. «С тобой же я смогу провести целую серию экспериментов, использовать все его возможности». «Почему ко мне такое особое отношение?» спросила Мила, стараясь не показывать свой страх. «Потому что тебя никто не станет искать». «Он прав», — против воли подумала Мила. Мужчина вскинул голову, словно только что проснулся, и оживленно проговорил. «Все, хватит разговоров, пора приступить к работе». Он достал из кармана затычки для ушей, беруши, вставил себе в уши и легонько дунул в отверстие на черепе. Древний инструмент зазвучал. Он звучал негромко, но в этих приглушенных звуках был такой ужас, такое безумие, о каком Мила прежде и не подозревала. Казалось, это стонут и плачут души, навек заключенные в ледяные пучины ада. У Милы перехватило дыхание, по щекам потекли слезы, «Прекратите!» — простонала она. «Остановитесь!» Звуки страшного инструмента действительно прекратились. Наступившая тишина показалась Миле бальзамом, пролившимся на ее измученную душу. Она вспомнила чьи-то слова. «Тишина, ты лучшее, что я слышал». Сейчас она готова была обеими руками подписаться под этими словами. Мучитель внимательно оглядел Милу, что-то записал в блокноте и снова поднес череп к губам. «Не надо!» — вскрикнула Мила. «Я больше не вынесу!» «Вынесешь!» — возразил мужчина. «Человек удивительно выносливое создание!» Он снова вставил в уши затычки и заиграл на своем дьявольском инструменте. На этот раз громче. Звуки этого инструмента разрывали сердце Милы. Она не могла дышать. В ушах у нее нарастала боль. Казалось, еще немного, и барабанные перепонки лопнут. И Мила ждала этого, молила, чтобы это случилось как можно скорее, ведь тогда прекратятся ее мучения, прекратятся эти чудовищные вопли, которые она больше не могла слушать. Но все кончается, и, наконец, снова наступила тишина. Мила уронила голову на грудь. Она тяжело хрипло дышала, по подбородку ее стекала ниточка слюны. — Я больше не могу! — простонала она. И вдруг почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Она подняла голову и увидела, что ее мучитель внимательно смотрит на экран того старого телевизора, который стоял в углу комнаты. Она тоже взглянула на этот экран и увидела, что по заросшему бурьянам участку крадется бледный мужчина с темными подглазьями. «Лева!» Значит, он очухался после того баллончика и даже как-то нашел ее. Мила даже обрадовалась старому знакомому. «Если он убьет ее, ведь мучение закончится. Она больше не услышит этих дьявольских невыносимых воплей. Ее мучитель, однако, совсем не испугался. «Ну да, он ведь не знаком с Левой. Он не чувствовал еще исходящий от него запах смерти». Еще раз взглянув на экран, этот ненормальный, называющий себя ученым, подошел к Миле и вставил ей в уши такие же прокладки-беруши, как себе. «Ты мне еще понадобишься», — проговорил он в полголоса, как бы поясняя свои действия. А потом Мила уже ничего не слышала. Ее мучитель вдавил Беруши глубже. Затем он отступил на прежнее место и снова поднес к губам череп. Лева толкнул дверь и вошел в комнату. Она была здесь. Та девка, за которой он долго охотился, которая ухитрялась так долго уходить от него, так долго водить его за нос, а когда он уже настиг ее, она отключила его какой-то вонючей гадостью из баллончика. Он до сих пор чувствовал сжение в глазах. До сих пор ему было тяжело дышать то и дело на него нападали приступы кашля. И кожа на лице почти сошла от ожогов, и голое мясо сочилось сокровицы и ужасно болело. Но гораздо сильнее боли было пережидые им унижение. Какая-то никчемная девка смогла переиграть его, его. Льву было себе высокого мнения. Он считал себя ангелом смерти. Даже не так, а ангелом смерти. Эти слова нужно писать с большой буквы, и писать их нужно непременно кровью как то судьба занесла его в юго-восточную азию и он побывал в храме какого-то восточного божества это была богиня смерти на шее у нее виссело ожерелье из человеческих черепов в шести руках кривые острые кинжалы изо рта торчали клыки с которых капала кровь но самым страшным был ее взгляд ледяной равнодушный беспощадный взгляд самой смерти так вот у лёвы от природы был такой же взгляд как у той богини и эта наглая девка посмела вырубить его дурацким баллончиком, как мелкого уличного хулигана. Сейчас она сидела в кресле, связанная по рукам и ногам, так что на этот раз она никуда от него не денется. Правда, перед ней кривлялся какой-то ботаник, жалкий доходяга, но он не представлял для Лёва никакой опасности. В руках у этого ботаника была дурацкая игрушка, отполированный череп. Лёва вспомнил, что его наниматели, братья Аванесовы, послали ему сообщение, в котором отозвали заказ, велели не убивать эту суку. Но плевать на братьев, он не может простить ей оскорбление. Он ангел смерти, и он принесет ей смерть. А братьям скажет, что слишком поздно прочел их сообщение. Но перед этим он выпытает у девки, куда она дела деньги. Она скажет, все они говорят, если поработать как следует. «Привет!» — сказал Лёва, устремив свой фирменный взгляд на связанную девицу. «Ну все, сука, отбегалась! Готовься к смерти! На этот раз ты от меня не ускользнешь!» Потом он на всякий случай повернулся к ботанику и, скрипнув зубами, процедил. «А ты только попробуй сделать резкое движение! Тут же отрежу голову!» Ботаник не сделал резких движений. Он только как-то странно взглянул на Лёву. Очень странно. В его взгляде не было страха, в нем было только любопытство, как будто перед ним был не ангел смерти, а подопытный кролик. Этот взгляд не понравился Леве, и он решил убить ботаника, прежде чем займется девкой. Он уже шагнул к нему, но ботаник глубоко вдохнул и подул в череп. И Лева услышал страшный, невыносимый вой. Он услышал вопли, какие, должно быть, издают грешники в аду. У Левы, у этого ангела смерти, Волосы встали дыбом от ужаса. Он хотел было разделаться с ботаником, убить его, но руки не слушались. Они тряслись и дергались в ужасной пляске. А вопли, вылетавшие из черепа, становились все громче, все ужаснее, все пронзительнее. А потом они перешли в немысливый, невыносимый виск. Леве показалось, что в его уши вонзилось раскаленное сверло. Через уши оно проникло в мозг, и все кончилось». Лёва упал на пол, не подавая признаков жизни. Несмотря на затычки в ушах, Мила услышала вопли, издаваемые свистком смерти. Конечно, они были не в пример тише, чем раньше, но всё равно по её телу пробежала мучительная судорога, сердце заныло. алёва, у которого не было такой защиты, упал на пол, забился в судорогах и, наконец, затих. На этот раз навсегда. Мужчина с черепом в руках посмотрел на него без особого интереса и что-то проговорил, но Мила не услышала его слов. Он вспомнил о затычках, усмехнулся и вынул их. Шагнул к Миле, видимо, хотел и у нее вынуть беруши, но на полпути остановился, снова взглянув на экран телевизора. Мила тоже взглянула туда и увидела, что по огороду идут два человека – мужчина и женщина. По внешнему виду мужчины сразу было понятно, что это полицейский, даже, точнее, мент. Не самый удачливый, не самый карьерный, но упорный и настойчивый. А женщины рядом с ним, крупная полная жизни, с яркими выразительными глазами и пышными от природы вьющимися волосами, она сразу, с первого взгляда, вызывала симпатию. У кого угодно, только не у мужчины с черепом в руках. Этот снова что-то сказал... Мила ничего не расслышала, но по выражению лица поняла, что полицейских не ждет ничего хорошего. Потом он снова вставил в уши затычки, поднес череп к губам. А полицейские разделились. Мужчина скользнул к двери, женщина подошла к окну, заглянула в него. Мила повернулась к окну, при этом держала голову так, чтобы похититель не видел ее губ. Она встретилась взглядом с женщиной и проговорила, отчетливо шевеля губами. «Уши! Заткни уши!» «Ты уверена, что это тот самый дом?» С сомнением проговорил Петя, пробираясь по заросшему бурьяному огороду. «Какой-то он неухоженный! А ты говорила, тетка, дыни разводит! Где? Вот в этой развалюхе?» Он показал на старый сарай с прохудевшейся крышей. За ним виднелись остатки парника. «Здесь явно кто-то есть!» Дуся показала на свежие следы автомобильных шин и мешок с мусором, валявшийся у крыльца. «Пока не проверим, не узнаем, «Я загляну в окно, а ты иди к двери». Они так и сделали. дуся подошла к окну, встала на цыпочки, заглянула. Посреди комнаты в старом кресле сидела связанная женщина. Напротив нее стоял мужчина с черепом в руках. Этого мужчину дуся узнала, хотя прежде видела его только на фотографиях. На фотографиях из этнографического музея и с уличной камеры. Валентин Лыков, Дуся выразительными жестами показала Лебедкину, что они нашли своего подозреваемого. Глаза у Петьки радостно заблестели. Он потянулся к двери, Дуся снова взглянула в окно и встретилась глазами со связанной женщиной. Та что-то пыталась ей сказать. Дуся не умела читать по губам, но ей все же показалось, что она разобрала одно слово, которое та повторяла раз за разом — «Уши». Причем тут уши? И тут она вспомнила все три убийства, которые они с Петькой расследовали. Во всех трех случаях у жертв были повреждены барабанные перепонки. Дуся наклонилась, подобрала с земли комок глины, слепила два катышка и заткнула уши. Остаток глины кинула в Лебедкина. Тот уже собирался войти в дом, но повернулся, недоуменно взглянув на Дусю и что-то спросил. Она не расслышала его голос, но прошипела в ответ. «Заткни уши! Заткни их глиной!» В глазах Петьки мелькнуло понимание. Он сделал себе такие же затычки и только после этого ворвался в дом. Дверь комнаты распахнулась, в нее забежал полицейский. Он разевал рот, что-то кричал, но мило не слышала его слов. Через заглушки в ушах до нее доносились только жуткие завывания, хотя и приглушенные, но все равно страшные. Убийца с черепом в руках повернулся навстречу полицейскому, дунул еще сильнее. Полицейский шел к нему, словно против сильного ветра. Вот он приблизился на расстоянии вытянутой руки, выбил из рук убийцы череп, и в комнате сразу наступила тишина, словно закрылись двери ада. Полицейский повалил убийцу на пол, заломил его руки за спину, что-то проговорил, должно быть, произнес формула ареста. Тут же в комнату вбежала его напарница, огляделась, что-то проговорила. Нила все еще ничего не слышала. «У меня уши заткнуты!» — проговорила она, не слыша собственного голоса. Яркая женщина подошла к ней, вынула беруши. «Слава Богу, вы успели!» — проговорила Мила с искренней благодарностью. «Он привез меня сюда, как подопытного кролика, хотел ставить на мне опыты!» «Ну все, мы его остановили, теперь надо заставить его говорить». Что его толкнуло на все эти преступления? Как он их провернул? «А я вам все могу рассказать!» — оживилась Мила. «Он мне всю свою историю поведал!» Очень уж он хотел заполучить этот свисток смерти. Из-за него убил археолога в аэропорту. А я шла мимо и случайно увидела, как он мыл окровавленные руки. Ну а дальше пошло. Он троих убил. Меня последнюю нашел. Вы знаете? Знаем. Ну, ты просто бесценный свидетель. Петька, слышишь? Эта девушка даст подробные показания. Что? Переспросил Лебедкин, прижимая руку к уху. Извини, ничего не слышу. Уши болят. Ох ты! «Видимо, плохо. Уши заткнул. У меня все в порядке. Ну ничего, скоро врачи подъедут, помогут тебе. Жив и то уже хорошо». Дуси снова повернулась к Миле. «Сегодня отдохни. А завтра приходи в отделение. Дашь нам показания». «Ох, завтра не могу», — проговорила Мила, и настроение у нее сразу испортилось. «Завтра у меня очень важная встреча». Она хотела добавить и опасное, но удержалась. Но дуся что-то прочла в ее глазах и проговорила. «Ну-ка, рассказывай!» Видимо, Дуся Самохвалова действительно умела располагать к себе людей, потому что мило неожиданно для себя самой рассказала ей всю историю, вплоть до того, что завтра у нее назначена встреча с братьями Аванесовыми. Получилось коротко, но подробно. «Нет, тебе одной нельзя туда идти!» проговорила Дуся, выслушав ее до конца. «Знаешь что, я пойду с тобой!» Тем временем дом наполнился людьми. Приехали врачи, криминалисты, оперативники. Свисток положили в специальный ящик, опечатали на всякий случай, отправили в отдельной машине. Врач осмотрел Лебедкина и увез его в больницу. Ему нужно было срочно сделать какие-то процедуры, чтобы не потерять слух. Тело лёвы увезли в морг. Вдруг один из оперативников позвал Дусю на веранду. «Вы должны это увидеть!» Там стоял большой морозильный ящик. Оперативник открыл его крышку, и Дуся увидела за индивелый труп сухонькой аккуратной старушки. «Кто это?» — спросила она, приведя на верандулыкова «Это моя тетя», — неохотно проговорил он. «Вы ее что, тоже?» Судя по всему, это и была Надежда Валерьевна Кустикова, мастерица выращивать дыни сорта крокотук. «Как вы могли такое подумать? Она умерла, а мне некогда было заниматься похоронами». «Да врешь ты все!» — неожиданно вскипела обычно спокойная Дуся. «Нарочно никуда не стал сообщать о ее смерти. Тогда пришлось бы дачу на себя переписывать, в базе данных светиться. Надо же, родную тетку в морозильнике хранил скотина!» «Двоюродную!» — сухо поправил Лыков.